Глава 28 Выехав с территории сервиса, потихоньку покатили по дороге. Форт висел на нашем хвосте. Надо потом джипы, что ли какие, в сопровождение притащить. Две-три одинаковых машины. Гораздо круче смотреться будет. Маленький заводик по изготовлению блоков и плит находился в двух километрах от городка, в одном из небольших оазисов. Доехали быстро, все узнали. Блоки и плиты, которые нам были нужны, у них были в наличии, но не все. Часть заберем сегодня вечером, пригнав платформу. Остальное они изготовят в течение суток. Как раз завтра с утра и поедем в облако. Того, что заберем сегодня, нам хватит на коробку подвала как бы вторую платформу не пришлось также разбирать и на ней тоже все возить. На этом заводике мы пробовали около двух часов. пока выбрали размеры, пока согласовали все, поторговались чуток вот время и пролетело. Уже собрались было уезжать, когда ко мне подошел старший тройки нашего сопровождения казак Саша. До тебя туман достучаться по рации не может. Показал он в руке свою рацию, и протягивая ее мне. — Привет, Валер! — поздоровался я с ним, одновременно кивая головой казаку. — Как там у вас дела? — Привет, Саш! Нормально все, вернулись уже, притащили машин. Два грузовика хороших. Видели группу добытчиков. Они в сторону складов поехали на двух машинах. Я вышел с ними на связь, сказал, что, если что, пусть нас на помощь зовут. «Правильно, помогать надо. Вот и я про это. Сейчас машину разгрузим, поедем еще раз в облако. Там несколько хороших машин видели. Навары их сейчас вытаскивают из городка». «Место под строительство блокпоста нашли?» — спросил я у него. «Нет пока, успеем. У тебя там что?» Мы с дядей Пашей на заводике. Плиты и блоки заказываем для строительства. Только закончили. Сейчас назад поедем. «Какие-то тачки привезли?» «Приедешь, сам посмотришь. Нормальные все тачки. Вы с охраной?» «Да с охраной мы!» — успокоил я его. «Уедешь у вас без охраны!» «Смотри, у меня!» — хохотнул Туман. «Одному гулять нельзя!» — Ладно, поехали мы. Конец связи. — Спасибо, — протянул я казаку рацию. — Оставь себе, у нас в Фарде еще есть, — ответил он. — А мне свою давай. Посмотрю, что с ней. Я отдал ему свою рацию и направился к «Шкоде». — Тут все. Можно ехать дальше. — Куда дальше? — спросил я дядю Пашу. — Да, в принципе, все. Можно в сервис ехать. — Инструменты кое-какой строительный материал подготовим на завтра. — Поехали, дядя Паша, я вас кофейком или чаем вкусным угощу, — сказал я ему, вспомнив про кафе, в которое мы с Георгичем заезжали. — Сладкое едите? — И кофе пью, и сладкое ем, — улыбнувшись, ответил он мне. — Поехали, не откажусь. Мы также выехали с территории заводика, отметились на охране при въезде в город и поехали в сторону кафе. «Очень вкусно! Спасибо за угощение!» — поблагодарил он меня, ставя пустую чашку на блюдце, когда мы уже попили кофе и съели по кусочку свежего торта. «Теперь можно и в сервис!» Казак с ребятами стояли, ждали нас на улице. В большое окно кафе я видел, как они вышли из своей машины и стояли втроем о чем-то разговаривая. Расплатившись за угощение и взяв с собой купленную нашему сопровождению коробочку со сладостями, мы вышли на улицу. «Эх, хорошо-то как!» — подставляя солнышку лицо, — сказал дядя Паша, когда мы подошли к своей Шкоде. Я хотел ему ответить, но тут раздался крик «Ложись!» Меня что-то сбило с ног, и тут же раздались две длинные автоматные очереди. Я слышал, как пули делают дырки в Октавии. Она тут же просела ниже. Оба колеса пробиты. Мы лежали с правой стороны. Сзади нас тут же осыпалась витрина кафе, из которого мы только что вышли. Да и на нас посыпались разбитые стекла Шкоды. Раздались женские крики и визг. Пешеходы тут же начали разбегаться в разные стороны. «Лежи, не вставай!» — проорал мне на ухо казак. — Да слезьте с меня! — крикнул я ему, одновременно пытаясь вытащить из своей кобуры пистолет. — Дядя Паша, вы как? Дядя Паша лежал на земле рядом и не шевелился и не отвечал. Мы вдвоем с казаком, схватив его за ноги, подтащили к себе. Я пощупал у него пульс на шею. Жив! — быстро осмотрел его. — Ранение в плечо. «Скорее всего, от болевого сознания потерял», — сказал казак, снимая с себя автомат. «Сколько их?» — спросил я у него. «Две машины. Я успел заметить, как они стволы из окон выставили и на тебя прыгнул». Меж тем по нам поливали уже из четырех автоматов. Один из стройки сопровождения лежал около форда, раскинув руки. Второй полз к задней части форда, волоча за собой автомат, и за ним оставался кровавый след». «Ежа убили!» — сквозь зубы сказал казак. «Жук, ты как?» — крикнул он ползущему. Но тот, видимо, не услышал. Я увидел, как он ополз форт сзади и открыл огонь из автомата по одной из машин нападавших. Огонь четырех стволов тут же полностью перекинулся на форт. Мы оба уже приготовили оружие. У казака был автомат, у меня пистолет». — Давай, казак, огонь! — крикнул я ему. — Иначе они сейчас и жука застрелят. Мы, осторожно высунувшись из-за Шкоды, открыли огонь. Я увидел стоящие напротив нас две баги. Первая была маленькая и практически открытая. Вторая побольше, плюс еще кое-где прикрытая листами железа. В обеих машинах было по два стрелка. Все были в масках и вели по нам огонь. Не знаю, кто из нас, но кто-то попал в одного из стрелков первой баги. Он выпал из машины на ту сторону. Все, водилы нет. Второй бандит, сидящий во второй баге на месте водителя, тут же перенес свой огонь на нас. Мы спрятались за машиной. Снова я почувствовал, как в машину попадают пули. Жук спрятался за Фордом. «Надо второго завалить!» Перезаряжаясь, крикнул мне казак «В первой машине она открытая!» «Давай вместе!» Ответил я ему, вгоняя новую обойму в свой пистолет «На счет три!» «Раз, два, три!» Мы одновременно высунулись из-за «Шкоды» И с двух сторон начали стрелять по второму стрелку из открытой баги. К нам присоединилась еще пара стволов Быстро обернувшись, я увидел, как владельцы кафе, мужчина и женщина, стреляют по второй баги «Есть!» — закричал я, увидев, как второй стрелок, получив несколько попаданий, обмяк. Я быстро посмотрел на Жука. Видимо, он был достаточно серьезно ранен, так как сидел, прислонившись к заднему колесу Форда, и делал попытки перезарядить свой автомат. Но его рука с магазином постоянно падала. «Все стреляем по второй машине!» — крикнул я владельцем кафе. «Казак, давай к жуку! Помоги ему!» Он кивнул мне, а я, высунувшись из-за капота «Шкоды», открыл огонь по второй машине бандитов. Но благодаря тому, что она частично была прикрыта листами железа, пули рикошетили. Два ствола из кафе присоединились ко мне. Казак, пригнувшись, быстро перебежал к раненому жуку и начал его осматривать. — Ранен бог! — пригибаясь, крикнул мне казак. — В больницу надо! И он стал оттаскивать его в сторону, прикрываясь ордом Вот же попали-то! — Казак! Брось мне автомат! — закричал я ему, когда он, быстро оттащив раненого жука, вернулся к Мандео. Ёж так и лежал убитый. Ему мы уже помочь не могли. Он схватил калашников жука, быстро зарядил его и бросил мне по земле. Поймав заскользивший ко мне автомат, я, пригнувшись, стал ползти к передней части Шкоды. Вот теперь другое дело. Я лежал под ее передним бампером и целился из-за левого переднего колеса, постреляющего нас бандитом. Вместо лобового стекла на баге были установлены жалюзи, Не иначе ребятки на ней по пустыне гоняют и участвуют в перестрелках. И так же, как на инкассаторских броневиках, посередине снизу была сделана бойница. Водитель стрелял по нам, а его правый передний пассажир продолжал поливать форт. Казак, периодически выглядывая из машины, делал пару выстрелов и тут же прятался назад. Отвлекал их, не давал полностью сконцентрироваться на стрельбе по Шкоде. Два этих бандита не теряли надежду достать меня, несмотря на то, что их двое подельников уже убиты. То, что захотели убрать меня, я не сомневался ни минуты. Я сделал несколько выстрелов, стараясь попасть сквозь жалюзи, но не попал. Зато увидел, как пули, с срикошетив от них, ушли в небо. Как же их достать-то? Их багги стояла к нам мордой. Из боков тоже была в железе. Пули отскакивали от них тоже. рикошетели Внезапно Баги сорвалась с места и, разогнавшись, врезалась всей массой в форт. Хорошо казак успел увидеть, как они мчат на форт, и успел отскочить. От удара форда откинула на пару метров. Теперь их машина была ко мне левым боком, и я, привстав на колено, стал стрелять по водительской двери. И тут я услышал сзади себя рев мотора. Быстро присел и направил ствол автомата в сторону приближающегося звука. Это оказалось наше такси, наш Логан. Я даже сообразить ничего не успел, как Логан пронес все мимо меня и на скорости врезался в левую заднюю часть баги с двумя бандитами внутри. Правда, я успел заметить, как в лобовом стекле такси появилось несколько пулевых отверстий. Видимо, водитель Баги понял, что его хотят взять на таран, и открыл по огонь. Все это случилось за какие-то секунды. От сильнейшего удара Баги развернула, и она перевернулась, а такси, отлетев, врезалась в угол дома задом. Охренеть, это кто там такой камикадзе на таран пошел? «Казак, багги, — Казак! перевернутой баги Быстро! — крикнул я ему, взяв себя в руки после увиденного. — Вытаскивай бандитов! Осторожно только! Что с пацанами? — Ёж убит! Жук тяжело ранен! Без больницы долго не протянет! — Вот же, млядь! Сам я собрался бежать к первой. Надо удостовериться, что оба бандита мертвы и не выстрелят в спину. Такси-таран так и стояло возле угла дома. Из-под капота валил пар, водитель лежал на руле. «Саша, чем помочь?» — прокричал мне из разбитой витрины владелец кафе, который помогал нам отбиваться, сжимая в руках сайгу. «Вы вытащите водителя из такси!» — крикнул я мужчине. «А вы перевяжите его и того бойца!» Показал я рукой на дядю Пашу и жука, субруки хозяина магазина. «Сможете?» Она быстро кивнула головой и подбежала сначала к дяде Паше. Я побежал бегом к стоящей на колесах баги, Подбежав, быстро посмотрел на ближайшего убитого бандита. Попали мы ему в голову. Не жилец. На маске было видно входное отверстие. Недолго думая, я выстрелил ему в голову еще раз. Контрольный. Обежал машину. Второй лежит на асфальте. Перевернул его. Вся грудь в крови. Тоже готов. Тем временем владелец кафе помог вылезти из такси нашему водителю. «Живой!» вздохнул я с облегчением, увидев, как он на своих ногах выходит из Логана, немного покачиваясь. «Молодец!» — крикнул я ему, пробегая мимо к перевернутому баги. Казак уже вытащил из нее живого бандита и бил его ногами. Вытащил он его через лобовое стекло. Жалюзи от удара вывалились. И, судя по всему, одна нога у бандита была сломана, как-то неестественно вывернута. — Казак, отбой! — крикнул я ему. — Убьешь! — Он нам пока живым нужен. Где второй? Шею сломал. — Кто послал? — заорал казак пленному бандиту прямо в лицо. Нагнувшись, взяв его рукой за маску и срывая ее. — Ба! — удивленно развел я руки в стороны. — Знакомые лица! — Знаешь его? — спросил у меня казак, держа уже захваченного бандита за волосы. Это охранник, Сворот. Он у меня Мерседес хотел купить и все интересовался, откуда он. Кто послал тебя? Спросил я и наступил ему на сломанную ногу. А -а -а -а — Заорал от боли бандит. Рог! Рог меня послал, не убивайте! Где рога искать, падла? Потянул его за волосы казак. Погоди! Остановил я его экспресс-допрос. — Грузи жука, таксиста и дядю Пашу в уцелевшую багги, и в больницу. — Я с тобой потом поговорю, скотина! — крикнул охраннику казак и изо всей силы врезал ему ногой в грудь. У того мгновенно дыхание перехватило, и, думаю, он ему ребро точно сломал. Он тут же убежал грузить наших раненых в баги, а я присел возле лежащего охранника. «Сам все расскажешь. Или ему тебя отдать?» Я кивнул головой в сторону убежавшего казака. «Сам расскажу», — морщась от боли и держать за сломанную ногу, ответил тот. «Тогда я сейчас вызываю ребят, и ты едешь к нам в сервис. Там тебе окажут медицинскую помощь, и потом мы с тобой там поговорим. Не вздумай делать резких движений». Встал я на ноги, направил на него пистолет и вытащил из кармана рацию, которую мне дал казак. «Сервис приема, это Александр». «На связи дежурный». Тут же отозвались мне. «Все-таки Дима там хорошо поставил охрану и дежурство». «На нас напали. Ёж убит. Жук и дядя Паша раненые. Их казак в больницу повез. Бандиты, трое убиты, одного мы взяли». — Нужно две машины для эвакуации шкоды и «Форда» и одна для нас. — Понял тебя, Александр, — ответил дежурный. — 20 минут, и машины будут. — Группе, которая в облако, ничего не сообщать. Пусть парни работают. — Сами справимся, не маленькие, — сказал я и отключился. — Я специально отправил казака с ребятами в больницу а то начнет сейчас шашкой махать, рваться, валить рога. Рог либо уже свалил из города, справедливо опасаясь нашей мести, либо уже где-то остывает. Скорее всего, второе, ведь все ниточки ведут к нему, и он это понимает. На месте его хозяев я бы его точно грохнул. В общем, надо думать, крепко думать. Мне одно непонятно. Неужели те, кто захотел меня убрать, думают, что, убив меня, они остановят весь процесс доставки тачек из облака, открытия большого салона и сервиса? Чем они вообще тогда думают? Хотят запугать ребят? Сомневаюсь, что это удастся. Наши бойцы уже почувствовали и запах денег, и запах машин. Своих машин. Ведь каждый нормальный мужик хочет ездить на хорошей тачке. От размышлений меня оторвал подошедший ко мне хозяин кафе. Ребята в больницу уехали. Мы еще чем-то сможем вам помочь? Я оглянулся на место недавней перестрелки. Вокруг начали собираться зеваки. «Спасибо», — ответил я ему. «Как вас зовут?» «Андрей Михайлович». «А вашу жену?» «Маргарита Михайловна». «О как!» — улыбнулся. «Я у обоих папы Миши». — Ну да, — также улыбнувшись, ответил он мне. — Андрей Михайлович, помогите мне этого, — я опнул лежащего бандита ногой, — затащить в ваше кафе. Нечего ему тут у всех на виду валяться. Вы сможете ему шину на ногу наложить? — Сможем, — уверенно кивнул он. Мы вдвоем, взяв бандита под руки, затащили его в кафе и положили на пол, который был усеян битым стеклом от витрин. А вот и кавалерия, пожаловала, глядя в окно, сказал Андрей Михайлович. Мать, наложи ему шину, крикнул он своей супруге. Я, посмотрев в окно, увидел, как подъехала баги, и из нее вылезло двое полицейских. Оба стояли и смотрели по сторонам, оглядывая место происшествия. Затем направились в сторону кафе. Ты же не будешь орыпаться? — — навел я ствол своего пистолета на лицо бандита. — И не обидишь эту женщину? Тот с большими от страха глазами помотал головой из стороны в сторону. — Пусть только попробует рыпнуться на нее, — угрожающе сказал Андрей Михайлович, снимая со своего плеча сайгу. — Вмиг башку продырявлю. «Слышал — Слышал? — ухмыльнулся я. — Не шевелись даже. Тебя, кстати, как зовут, Ушлепок? Жорик, прохрипел несостоявшийся киллер. Лежи тут пока, Жорик, сказал я ему, а я пойду с полицейскими поговорю. Полицейских я встретил на улице. Один молодой, совсем лет двадцать пять, наверное, второй постарше, одетый в одинаковую форму, на боку кобура с пистолетом, в руках по укороту. Рация, дубинка, наручники. Все это висит на поясе. «Добрый день!» — поздоровался я с ними. «Добрый день!» — ответили они мне оба. «Капитан Бондарев!» — представился тот, что постарше. «Что у вас тут произошло?» «Да бандиты какие-то стрельбы устроили средь белого дня!» — попытался прикинуться я дурачком. «Мы защищались!» «Видимо, нехилая у вас тут перестрелка была!» — ухмыльнулся Бондарев, показывая рукой на лежащие посередине улицы трупы двух бандитов, Перевернуты баги и буквально изрешеченные пулями две наших машины. А если серьезно? Они же не просто так палить начали. Тут такого давненько не было. Вы же Александр? Ну, удивленно ответил я, а что? Тут Александров мало, и теперь только за имя убивают. Не каждый Александр попадает сюда на раллийных камазах с баги на прицепе. Создает бригаду, открывает сервис, начинает таскать машины из облака и хочет открыть салон. Перечислил второй полицейский. Тот, что молодой. Лейтенант Перминов, представился он. А проговорил он это все так, как будто это все само собой разумеется и никакого секрета тут нет. Как-то они очень много про меня знают. Это вот мне совсем не понравилось. Хотя, чему я удивляться? Городок маленький. Думаете, конкуренты? Показал назад Бондарев, спрашивая у меня. Я думаю, да. Не мудрено, выдохнул он и, войдя через разбитую витрину в кафе, присел за стол. Вы же, Александр, нам все равно ничего не скажете. Я правильно думаю, спросил он у меня, абсолютно не стесняясь присутствующих хозяев кафе и Жорика, которому уже наложили шину на ногу. — Да, — кивнул я ему, — мы сами разберемся. — У вас боец погиб, — задал вопрос Перминов, — и трое раненые, вроде как. Двое полевые, второй голову сильно разбил. — Откуда? — удивленно спросил я у них. Оба молча синхронно потихоньку постучали по своим рациям, которые висели у них на боку. — Нам доложили о перестрелке. — — продолжал говорить Бондарев, — пока мы сюда ехали. Ваши до больницы доехали. В больнице обязаны сообщать нам обо всех поступивших с огнестрельными. Вот мы и поняли, что ребята отсюда. Только я не знаю, как они там. Сразу ответил он мне на вопрос, который я хотел ему задать о состоянии парней. — Это пленный, что ли? — кивнул головой в сторону так и лежащего на полу Жорика Перминов. — Он самый! — — ответил я. — Почему-то я подумал, что полицейские захотят его сейчас забрать с собой для допроса и затаил дыхание. — Ну, сами разберетесь, так сами, — хлопнул себя по коленкам Бондарев. — Мы их сфотографируем только, тех на улице с фоткой на память, — сказал он своему напарнику. — А я этого, — посмотрел он на Жорика, одновременно доставая из кармана маленький цифровой фотоаппарат. «Там в баге перевернуто еще один со сломанной шеей лежит!» — негромко крикнул я вслед уже выходящему из кафе Перминову. Тот только свою левую руку поднял, типа «понял». «Завтра заедь к нам в участок», — сказал мне Бондарев. «Напишешь, что и как было. Поехали мы дальше». «И все?» — не выдержав, спросил я. «А ты что думал, Саша?» — улыбнулся мне Бондарев, убирая назад в карман фотоаппарат. Что тут сейчас криминалисты, следователи, труповозка, скоро и много-много народу будет из главка? — Ну, что-то типа этого, — полностью ошарашенный ответил я. — Ага, — засмеялся он, — держи карман шире. Вот если бы вы плохие парни были и вас взяли, тогда бы мы уже работали. — Пошли на улицу выйдем, — позвал он меня. Я все еще был в непонятках от происходящего. От всей этой ситуации средь бела дня в городе Пальба трупы вон валяются. Приезжают полицейские, делают снимки убитых бандитов и все. Никаких опросов и тому подобного. — Димон же с Андреем у тебя работают? — спросил он у меня. Я только кивнул головой. — Ну, вот они тебе и подскажут, что завтра у нас написать надо будет тебе и твоим людям. — Тут все проще, — посмотрел он перед собой, чем там было. «Команда у тебя сильная. Не удивляйся. Тут мы про всех знаем, кто и что из себя представляет. Только когда разборки свои будете устраивать, постарайтесь, чтобы обычные граждане не пострадали. А еще лучше вообще все по-тихому сделайте, а то и за вас возьмутся. Город я имею в виду. Лишняя жертва и беспредел тут никому не нужен. Спокойствие все хотят. И это, он снова обвел взглядом на место перестрелки, Порядок тут наведите. Трупа закопайте и кафешку почините. Бывай, Александр. Затем они сели в свои баги и уехали. А я так и остался стоять на улице, переваривая все случившееся и весь разговор с полицейскими. Стоял и не верил в происходящее. Как-то все слишком просто. Они все знают и готовы к тому, что будут дальнейшие разборки. — Да уж. Видимо, тут действительно другая жизнь. — Интересно, что значит город за вас возьмется? — Надо будет потом у ребят спросить. Ну, а потом подлетели наши парни на трех Сузуках. Погрузили на прицепы расстрелянные Шкоду и Форд. Поставили на колеса перевернутую в багги бандитов. Ехать она могла сама. Задняя балка ушла от удара, но передвигаться на ней вроде возможно. Логан прицепили к ней тросом. Закинули в багажник одной из сузук трупы бандитов. Дима сказал, что их сейчас вывезут и зароют в пустыне. Ежа пока отвезут в морг. Есть тут и такое заведение, оказывается. Через пару дней похороним его. — С парнями все будет хорошо, — сказал мне Дима. — Есть у нас знакомая там больница. Пули достали уже. Доктор сказал, жить будут оба. И Жук, и дядя Паша. — Рок? — он самый, — кивнул я, — его работа. — Этого с собой, — показал я на все так же сидевшего на полу Жорика. — У нас его допросим. — Потом будем думать, что делать дальше. — Андрюх, — крикнул я ему, — с хозяевами кафе рассчитайся за витриной и простреленную мебель. И найди дворника какого, дай ему денег, пусть он тут порядок наведет. Через полчаса мы уже были в сервисе. Туман из второй ходки еще не вернулся. Жорика пока закрыли в одной из комнат. Вернулся из больницы казак. Также подтвердил, что с жуком и дядей Пашей все будет хорошо. У таксиста просто голова оказалась рассечена от удара. Сервис гудел, как растревоженный улей. Все только и обсуждали покушение на меня. Затем вернулся Туман с пацанами и второй ходки за машинами. Узнали про покушение. Он даже не орал, как ни странно. Видимо, у меня был такой вид, что ему стало меня жалко. В общем, меня отправили в сопровождение Света поспать пару часов. Предварительно, да, выпить стакан какой-то крепкой бурды. А сам Туман и еще пара бойцов пошли допрашивать Жорика. Казака они с собой не взяли. Его также отдохнуть отправили.